Луна. Настанет ночь моя. Ночь долгая, немая. Тогда велит Господь, творящий чудеса, свети лунному возойти на небеса. Сияй, сияй, луна, Все выше поднимая свой солнцем данный лик. Да будет миру весть, что день мой догорел, но след мой в мире есть.